Бесполезные факты. Невозможно достать языком собственную локоть. Человек не в состоянии сломать себе ребро, прижимая колено к груди. Свинья не в состоянии смотреть в небо. 25% населения никогда не звонило по телефону. Таракан без головы живёт 6 часов. Человек за 7 лет испускает такое количество газов, какой в закрытой комнате приводит к удушению кряканье утки не имеет эха 11% всех сломавшихся сканеров вышли из строя потому что люди садятся на них для копий частей своего тела в среднем за жизнь человек случайно съедает 70 насекомых моча кошки светится при облучении ультрафиолетом отпечатки языка также индивидуальны, как и отпечатки пальцев. 75% услышавших эти факты пытаются достать языком собственной локоть.